В седьмой камере сидит парень, который убил своего брата, и он говорит, что на самом деле это не он сделал, а его подсознание. Я спросил, что это значит, и он объяснил мне, что каждый человек как бы из двух половинок состоит. Про одну он знает, а про другую нет, потому что она подсознательная. У меня все перевернулось внутри. Неужто я и впрямь убил кору? А сам и не догадываюсь. Боже правый, я не могу в это поверить. Я не убивал. Говорю вам, я так ее любил, что готов был умереть ранее нее. К черту подсознание, не верю я в это. Все это чушь собачья, которую этот малый нарочно выдумал, чтобы одурачить судью. Человек всегда знает, что он делает. Я не убивал ее. Я знаю, так я ей скажу, если увижу ее там. На душе у меня совсем муторно стало. Наверное, они что-то в жратву подмешивают, чтоб ты одурел и ни о чем не думал. Я и сам стараюсь не думать. Забываясь, я часто вижу себя и куру. Над нами голубое небо. Вокруг море, без берегов, и мы с ней говорим о том, что будем счастливы, и что так будет вечно. Наверное, когда я с ней, я уже там, по ту сторону. Тут только и начинаешь верить, что есть она, это другая жизнь, а не когда отцам слушаешь с его проповедями. Когда я скорой, я верю. А как задумываться начинаю, так все разом пропадает. Отсрочки нет. За мной пришли. Отец Мак... Коннелл говорит, что молитва помогает. Если вы дочитали до этого места, помолитесь за меня и за Кору, и чтоб мы были вместе. Неважно, где. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОЗ «Логос». Май 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.